На торте надпись «Дорогому бургомистру от нас, граждан Зыборка». Буквы большие, кривые, то белые, то розовые. Должно было быть еще с благодарностью за годы управления, но не поместилось. Торт стоит на пластиковом подносе, я держу его на коленях. Уже понимаю, что чувствую, кроме странного жжения в желудке. Ненавижу общие дела, любые. Общие дела — это фантомы. Солидарность, мошенничество. Люди любят ходить на общие прогулки, слушая чьи-то крики. Это их успокаивает. На краткий миг настраивает их жизнь на некий более высокий тон. Я мог бы это записать, но тетрадь осталась на столе в зале. Когда мы выезжаем с цементной, видим, как за нами едет ещё несколько машин. Соседи стоят в своих воротах, словно ожидая сигнала. Юстини в свою очередь только этого и нужно. По крайней мере, она по-такому тоскует. В Варшаве она ходила на все протесты. Репостила на Фейсбуке любую информацию о демонстрациях, все призывы к бою, любила хвастаться, что её отец был из комитета защиты рабочих. Умер, когда ей было 10. Реакции и контрреакции, реформации и контрреформации. Власти и сопротивление в этом нет никакого смысла. Одно нуждается в другом, как вдох и выдох. Две собаки, сплетённые обоюдным кусанием друг друга за хвост. Отец сказал сегодня, стоя перед ратушей, что делает это только по одной причине – никто не имеет права вынуждать его выехать отсюда. Но ведь если бы он этого не делал, никто не объявил бы ему, что он должен выехать. Никто не убил бы Берната, не похитил бы тех, кто был похищен. Отец, даже если и понимает это, не принимает такие доводы во внимание. «Тайсон, дай-ка мне пирог, вдруг понадобятся свободные руки?» Жесть смеется. Боль в животе усиливается, когда мы доезжаем до подзамчья. Перед зданием полно людей. Толпа окружает припаркованные машины, группируются у грузовика из пекарни, рядом с которым Ольчик и Одис раздают всем чай в пластиковых стаканчиках и завёрнутые в бумагу сладкие булки с пластиковых поддонов. Я вижу братишку, вижу наших соседей, вижу людей из полуразрушенного дома, ту толстую девушку, которая стояла с ребёнком на руках. Она и сейчас стоит с ребёнком на руках, вот только ребёнку спрятан в огромной старой пуховой куртке. Я вижу людей, которые были на похоронах Берната. Я вижу жену Берната, вижу Каську, сестру Дарьи и пару подружек. Нам негде остановить машину, потому к Жизь просто въезжает на газон. Помните тяжёлые деревянные двери того ресторана с металлической ковкой? Теперь у входа сторожат двое лысых верзил, которые издалека напоминают угольные глыбы. Под их пиджаками виднеются обычные футболки. Я узнаю этих громил. Стоят неподвижно, словно скалы, и только кафель то и дело сплевывает на землю, зато порчик даже не моргает, кажется замороженным. Отец входит в толпу. Люди сбегаются к нему, тесняться вокруг. Одну руку он держит в кармане, вторую непрерывно протягивает вперед, пожимает руки других. Я задумываюсь, видят ли все вокруг, что он сегодня другой, слабый. «Господин Гловацкий!» кричит кафель. Мой отец смотрит в её сторону и говорит: "Добрый вечер. Сейчас сюда приедет полиция, господин Гловацкий". Кафель показывает пальцем на поворот, за которым замковый склон и комиссариат полиции. "А и пусть приезжают. Чая хватит на всех", кричит в ответ мой отец. И тогда все начинают хлопать ему в первые. Юстинов вынимает телефон, начинают это снимать. Люди стоят прямо, нерушимо, хотя подмораживает, хотя пар из стольких ртов начинает напоминать туман. хотя асфальт покрыт тонким слоем льда. Перед отцом, до того, как он добирается до лестницы, вырастает Каська, сестра Дарьи. Я отчетливо слышу, что она говорит, хватая его за руку. Вы очень добрый человек, вот что я хотел вам сказать. А потом она на секунду вглядывается в Юстину, полсекунды в меня и прячется в толпе. Она настолько возбуждена, что эмоции изменяют черты ее лица. Она выглядит, как совершенно другой человек. «Я вас не впущу, господин Гловацкий», — говорит Кафель, когда мы уже наверху лестницы. Становится напротив отца, делает пару шагов, замечает Гжесси. «Увидим», — говорит мой отец и встает в паре шагов перед ним. Внутри горит свет. Искаженные стенами, вытекающие в неплотно притворенные окна, мелодия диско-песенки танцует в воздухе, глухая и сломанная, словно ее собственный призрак. «Скажите им, чтобы они шли по домам и не дурили». «Это частная вечеринка», — качает головой кафель. «И ты долго учил такое с листка, клоун?» — спрашивает Гжесь. Кафель хочет что-то ответить, но отец успевает первым, машет рукой. Кафель и порчик наверняка боятся, тут человек двести, в два раза больше, чем планировал отец. Только когда я выхожу из толпы в первый ряд и разворачиваюсь, стоя на первой ступеньке лестницы, только тогда я вижу и всех, заливающих всю стоянку, уставшие лица во тьме». выхватываемыми уличными фонарями злые и серые я вижу в толпе транспарант "Стоп тирании" его держит валиновский с мужем элегантные ровные буквы идеально чёрные на раскрашенном в белый цвет обтянутом салафаном картоне а может мы все должны быть в оппозиции все в польше может везде в каждом зыборке в каждом радами в каждой варшаве людям приходится с чем-то сражаться потому что иначе уже не может быть потому что эти сражения они словно кровь потому что осознание того, что ты свободен, уже испаряется из набора генов. Акция и реакция, атака и защита, мудрость и глупость, два пса. Это необходимость держать в руках знамя, который выпрямляет тело в здоровую и крепкую позу, в стойку смирно. Это смешно, но такое сидит в людях глубже, чем их душа. Те, у кого такого нет, вроде меня, обречены на блуждание в стороне, на обочине, стыдясь и претерпевая от насмешек, обречены на одни лишь внутренние монологи. Юстина поворачивается и снимает их на телефон, стараясь сделать широкий кадр. «Отступитесь», — говорит Кафель. «Ну, пока что я тут постою», — отвечает отец. «Сука, да их же всего двое», — говорит Джесси. Он распаляется, у него чешутся кулаки. Я вижу, что пара мужчин в толпе тоже распаляется, что мочеек поднимает толстую лапищу, который недавно засовывал себе в рот пирожок. Пока не смело, словно на пробу. Помню, как отец, он был тогда в моем возрасте, как-то за столом, пьяный, наверняка, чтобы позлить деда, сказал. А может, это был тот же самый обед, когда он завернулся в скатерть? Квасневского в девяносто пятом выбрали только потому, что без коммуняк не могли уже справиться. Не понимали мира без них. Что, мол, нам теперь делать? Одним. Со всем тем цветным говном с растущим рынком. Это словно без матери, это словно без отца. Мой отец смеялся, теперь я это вспоминаю. смеялся, захлёбывался смехом, как раньше и его отец, мой дед. Тот дед, который упал на пол перед зеркалом, и которого я хотел лечить пирожками. Он сказал отцу: "Томик, сделай что-то с собой, пока с тобой чего-то глупого не сделал я". Может, я и не прав. В этом холодном воздухе, в этой темноте что-то проходит сквозь собравшихся тут людей, ток, что приказывает сжимать кулаки, а желудку корчиться. Может, это нечто большее, чем короткая светлая полоска во тьме, открытый на миг дверь в слабо освещенный коридор. «Юаси, пойдем!» – кричит в толпу отец. Юаси подходит с пирогом, лицо ее сосредоточено, торт в руках, она протискивается между людьми, поднимается по лестнице, встает рядом с отцом. Отец берет торт, показывает кафелю. Подставляет ему торт прямо к лицу, словно зная, что кафель никогда не был хорош в чтении. Что ему нужно время, чтобы разобрать глазурованные буквы. Хотим передать подарок госпоже бургомистру, показывает на людей. Подарок в день рождения. Кафель не отвечает. Отец поворачивается к людям. Мы ведь ей благодарны, верно? Мы благодарны за все те прекрасные вещи, что делает для нас госпожа бургомистр. Он повышает голос, а когда делает это, его лицо снова чуть кривится. Я вижу, как бы ему хотелось снова схватиться за грудь. Но вместо этого он сильнее прижимает к себе Юасю, который пытается спрятаться в его кожаную куртку. Мы благодарны за то, как госпожа бургомистр отдала все предприятия, землю, замок в руки гангстеров. Мы благодарны ей, верно? Кто-то свистит, кто-то хлопает. В пятиэтажке за спинами загорается свет в окнах. Мы благодарны за то, что всё происходящее в Зыбёрке проходит у нас над головами. Отец тычет пальцем вверх. Легонько подталкивает Юасю в сторону Агаты, которая стоит у лестницы. Я делаю шаг назад. Юстина продолжает снимать на телефон. Становится всё теплее. Боль в животе сменилась жжогой в пищеводе, сухостью во рту и быстрым пульсом, словно бы я закинулся плохим амфетамином. Мы благодарны госпоже бургомистру за то, что люди, бедные люди из-под Зыбёрка, люди, которые слабы, которых нужно опекать. что люди эти будут вывезены из своих домов в жестяные банки, в мусорные корзины, а может и ещё куда подальше, может их просто вывезут на газ, на утилизацию. Ведь кто знает, что сделает госпожа бургомистр, если уж рядом с ней бандиты, говорит отец. Из-за угла выезжает полицейская машина, первая в этот вечер, останавливается за толпой народа, на миг включает сирену в знак того, что приехала. Пока никто из машины не выходит, «Мы благодарны за то, что госпожа Булинская на самом деле городом не управляет, потому что на самом деле управляет тут бандит, который убивает людей», — кричит отец. Из полицейской машины выходит Винницкий вместе с другим, повыше ростом и званием, который сразу же принимается внимательно осматриваться, ища в толпе кого-то взглядом. Наконец находит проталкивающуюся в первый ряд Добочинскую и хочет идти к ней, но Винницкий придерживает его движением руки. Это её муж, говорит мне на ухо Юстина. И мы ей благодарны за то, что она управляет справедливо, что она останавливает следствие за то, что самый честный в городе человек умер заморенный золотом и пытками в больнице, а полиция сказала, что он сделал это себе сам. Сам, люди, сам! кричит громко отец, на половину его фраз раздаются аплодисменты. Добочинская тоже хлопает. Какая гата. Ну и прекрасно, Томик, расходитесь уже по домам. Высокий голос Винницкого скользит в воздухе, напоминает тихий писк внезапного торможения. «А ты сперва съезди, проверь, не сожгли ли его снова?» — кричит в ответ Гжесь. Люди начинают смеяться, даже отец улыбается. «Видите, со мной мой сын, мой сын и его жена». Отец показывает на меня, протягивает ко мне руку, зовет, чтобы я встал рядом. «Я встаю рядом». Отец кладет мне руку на плечо. Теперь все смотрят на меня, а я пытаюсь сбежать от этих взглядов, смотрю себе под ноги. В доме по ту сторону улицы горят уже почти все окна. Отец снова начинает говорить, не снимая ладони с моего плеча. Ладони у него холодные и твердые, мне не впервые кажется, что она отлита из металла. «Слушайте, мой сын написал когда-то книжку о Зыборке, может помните ее?» — говорит отец. «Может помните ее? В этой книге были дурные вещи о нашем городе». Дурные вещи, которые разошлись по всей Польше. Помню одну фразу из этой книжки, помню ее. О зле, что спрятано под тротуаром, под улицами, под землей. О зле, которое сидит там и ждет, и время от времени оно выходит на поверхность, чтобы сделать свое дело. Я удивлен, что отец запомнил хотя бы одно предложение из моей книжки. Удивлен настолько, что на миг забываю обо всем остальном. «И я был на него зол, скажу вам так», — говорит он теперь с истовостью настоящего политика. Его собственные слова распухают, в нём не помещаются в горле, в грудной клетке. Я был очень зол. Как он мог так опустить мой город? Наш город, в котором мы все живём, существуем, неважно, сколько людей отсюда выехали. Вижу, что он посверкивает, что сотни капелек блестящего пота появляются на его выбритом черепе. Но теперь мне кажется, что Николай был прав, говорит отец. Тут есть зло, тут среди нас. Оно есть и хочет нас заразить. Превратить в стадо больных коров. Вот чего хочет это зло. Чтобы мы молча ходили в навозе, на все соглашались. Чтобы мы были такими же злыми, как это зло, но глупее. Чтобы нами можно было управлять. Люди рукоплещут еще сильнее. Пустые пластиковые стаканчики падают на землю один за другим. Я вижу, как венецкий разговаривает по рации. Вижу, как в нашем направлении едет еще одна машина. Только когда она подъезжает ближе, я замечаю, что это большой, Новый тёмно-синий Range Rover, машина, которая стоит примерно столько же, сколько замок в Зыбарке. Вот только это зло, оно не под землёй, оно за теми деревьями. Отец показывает вход в ресторан. Венецки нервничающе смотрит в сторону, откуда не прибыли, словно ожидая подмоги. Из Range Rover-а выходит несколько мужчин. Кто-то из людей оглядывается на них. Издалека мужчины выглядят так, будто собрались на маскарад. Длинные плащи, шляпы, один держит в руках трость. Некоторое время они совершенно ничего не делают. Но мы не злые, и сегодня мы тоже не будем злыми. Мы не хотим насилия. Госпожа бургомистр может нас не бояться. Пусть она лучше боится себя и своих бандитов, выкрикивает отец. Чувствую, как его ладонь сжимается на моём плече, словно огромные щипцы. Так сильно, что вот-вот треснут кости, и я вижу, как под ним подламываются колени, и как он снова кладёт ладонь на грудь, и как Добочинская делает к нему шаг. Но потом он выпрямляется и снова стоит. Неподвижно, твердо, на широко расставленных ногах. Словно бы ничего не может его опрокинуть. Вторая машина полиции въезжает на улицу. Потом третья. Площадь, паркинг, воздух и деревья начинают танцевать в немых, сине-красных отблесках. «Томик, прошу!» — кричит Винницкий. «Я тебя очень прошу!» «Вали отсюда!» — кричит Кафель. «Вали отсюда! Прочь!» Я понимаю, что все время слышу ту диско-песню. Что над закольцевалась в воздухе, танцует между нами словно ветер. А что, Кафельский, снова мне дом подожжёшь, спрашивает отец. И тогда Кафель хватает отца за куртку, дёргает. Отец упирается, он сильнее. Гжис минует меня, кидается на Кафеля с кулаками. Порчик перехватывает его на лету, люди принимаются кричать. Я вижу краем глаза, как мачеек весь красный проталкивается сквозь толпу. И вижу, как кафель толкает отца к ступеням, как отец уже готов упасть. Вижу, как он почти ударяется головой о ребро одной из ступенек. Вижу, как Агата заслоняет глаза Юасе. Слышу крики, вижу отца, но отец не бьется головой о ступеньку, потому что в последний момент я хватаю его за руку так сильно, как только могу. И тогда слышится выстрел. И все останавливается, наверняка, как всегда, когда слышится выстрел. Но это вот я толком не знаю, поскольку выстрел слышу впервые в жизни. Люди паникуют, толкаются, бегут в сторону своих машин, но мужчина кричит: "Хойд!" Полицейский: "Я, жесь, отец, все мы как замершие куклы, остановившиеся на половине движения." Мужчина-цыган. Он толстый, ему за 60. В плаще он выглядит как нью-йоркский мафиозо из плохого фильма про нью-йоркских мафиозо. Может, именно это для него и было важно. "Бросай оружие", кричит Виницкий. "Вы будете!" орёт мужик в его сторону и сплёвывает. Мужчина проходит сквозь толпу так легко, словно люди на паркинге, просто воздух. Поднимается по лестнице, делает длинные шаги. Когда идет, то чуть покачивается. При его виде кафель и порчик отступают на шаг. «Я Тобик», — протягивает он руку отцу. «Я знаю, кто ты», — отвечает тот. Мужчина, который представился Тобиком, приставляет оружие к голове кафеля. Это серебристый пистолет с гравированным узором вдоль ствола. Я не могу его различить, хотя всматриваюсь изо всех сил. У мужика под плащом расстёгнуты рубаха, а под ней серебряная цепь. Оба эти предмета, цепи и пистолет, выглядят так, словно мужчина купил их в комплекте. По толпе проходит тихий стон, но тогда отец поднимает руку, при виде её стон стихает. Открывая двери, давай сюда этого сукиного сына Кальта Малалу, говорит Тобик, его польский слегка на совой, но чёткий, как презрение и гнев в маленьких чёрных глазах. Только теперь я смотрю на дверь. Она тяжёлая, грязная, выглядит как врата в Мордор. Совершенно не кажется, что при открытии её на нас вылится запах жиры жарки. Стена пота и духов в дискотечный ритм, что мол, воля и свобода, потому что было матери сынок, а броник увёл кольцо золотое, а попугайчик делал ту-ту-ту. Тобик, будь на моей стороне, на нашей, говорит отец. И от чего бы мне быть на твоей стороне? У меня сына из дома выволокли. Мать его и сёстры плакали. Вон те суки, которые там стоят, его выволокли. Тобик показывает пальцем на Винницкого, тот сейчас совершенно на нервах превратился в ударенный током холодец. У нас тоже есть оружие, Тобик, и сейчас выйдет неловко. Кричит с его стороны второй мужик, муж да Бачинской. Отец подходит к Тобику и делает что-то невероятное. Кладёт руку на его предплечье, которое заканчивается гравированным серебряным пистолетом. И говорит снова, твердо решительно. «Ты должен быть на нашей стране, Тобик». «Поляк, ну, сука, ты и поляк!» Тобик качает головой, вроде бы не веря. Я поворачиваюсь к людям. Они сердитые, замерзшие и послушные отцу. Но еще им интересно. Смотрят, как вечерний фильм на полсате. Это лучшее развлечение, которое у них было в Зыборке со времен снайперов на крышах. «А теперь, дебил, открывай дверь», — говорит отец к кафелю, — А тот видит в её глазах нечто, что ещё хуже пистолета, и открывает дверь в Мордор. Изнутри вырывается громкая, хриплая, живая песня, тексты её кажется о том, что девушка танцует и пламя целует. За дверью открывается коридор, устеленный толстым ковром, со стенами, обитыми деревянными панелями. На стенах видны головы кабанов и оленей черепа. В конце коридора ещё одна дверь, на этот раз обычная, застеклённая. За ней видны столы, обстановка, свет, деревянные стропила, колонны. Видно мужика, который жарит куски мяса на большом, выставленном в центре помещения гриле. Видно десятки людей в вечерних одеждах, которые жрут, пьют или дёргаются в ритме странной мелодии. Они не имеют ни малейшего понятия, что мы вошли внутрь, о том, что происходит снаружи. Отец поднимает торт со ступенек. Пойдёмте, Николай Гжесь, пойдёмте, будете свидетелями. Юстина, ты тоже, ты тоже пойдём. Он протягивает руку Юстине, словно помогая ей перепрыгнуть лужу при выходе из машины. Ты только возвращайся, кричит толчек. И я слышу его даже здесь, он кричит изо всех сил. Только возвращайся. И толпа снова начинает рукоплескать, на этот раз ещё громче. Стикс форсирован. Ольчик, пойдём, кричит отец Агаты. Пойдём, возьми Юасю, пойдём. Краем глаза ещё до того, как мы входим, вижу остальных цыган. Наверняка сыновей кузенов Тобика, которые оттесняют от нас кафе и порчика. Люди внутри замечают настолько через какое-то время. Когда смотрят на нас, то склоняют головы, будто удивлённые собаки. У мужчин красная кожа и рубахи в мокрых пятнах, последние несколько часов у них был роман с высоким кровяным давлением, когда они жрали под эстрадные песенки то жирное мясо, которым всё тут пропитано. Лица их женщин покрывает телесного цвета штукатурка. в своих платьях, шалях, париках, коках и перьях в волосах. Они выглядят словно клонированные. Они смотрят на нас, а потом переглядываются, как будто их внезапно удивляет собственная схожесть. Столы прогибаются от тарелок, графинов, мисок, водки, супов, кусков мяса, поросят, колбасы, пирогов, которые уже начинают медленно стекать друг друга от жары, чтобы через пару часов создать общую вонючую жижу из жира, теста и сахара. На сцене стоит набриалиненный парень в кудсом пиджаке, наброшенном на белую футболку с глубоким вырезом, открывая немалый шмат морковной брит и груди. Увидев нас, он не перестал петь, но атмосфера растерянности передаётся ему. Он теряет рифмы, глотает слова, теряет равновесие. "Добрый день и добрый вечер", кричит мой отец. Агата подходит, кладёт ему руку на грудь. Кжесть приближается к столу, к одной из женщин, которая усиленно изображает заинтересованность своей тарелкой. Улыбается. Берет двумя пальцами дбивну из этой тарелки, нетронутую. Сует в рот, начинает жевать. «Слушаем вас», — говорит дурачок со сцены, поскольку больше никто не отваживается заговорить. «Вы, Марек и Вацик, продолжайте, не станем вам мешать», — говорит мой отец и идет вперед. Идет в сторону самого дальнего стола. Его никто не останавливает. Он обходит людей так, словно тень невидим. Лишь чуть-чуть кренится в сторону, в правой половине его тела есть лёгкая скованность, но вижу это только я, я и гжесь. Идёт ровно и выпрямившись, словно капрал. Добрый вечер, госпожа бургомистр, говорит мой отец женщине, которая настолько же натянута и плоска, как её предвыборный плакат. И ещё сильнее обеспокоенна, чем на похоронах Берната. Рядом с ней сидит лысеющий мужик в форме огромного мяча с седыми усами, прицепленными на толстыми, напоминающими двух жирных червяков губами. Мужик как раз засовывает себе в рот кусок кровиной колбасы и даже не смотрит на мои ватса. "Простите", отвечает бургомистр. Она зла и на нервах, начинает понимать. "Всего наилучшего", говорит ему отец и ставит торт на стол перед самым её нос, между ней и кем-то, кто сидит напротив неё. И только когда он поднимает голову, и серебряный цвет отражается от красного воздуха, словно отблеск кровавой луны. Я понимаю, кто это. Приглашаем вас наружу, повторяет мой отец. Жители Зыборка, хотя что вы поблагодарили их за подарок. Вон отсюда, кричит Кальв, встаёт и орёт. Fair prize dih, валяй отсюда. Вон отсюда за сранец. Это частная вечеринка, тут люди развлекаются, серьёзные люди. Вон, сука, отсюда. Отец не обращает на неё внимания, по крайней мере, пока что. Смотрит в глаза бургомистрше, та пытается отвести взгляд, но отец пришпиливает её взглядом к стулу словно гвоздями. Вали сука отсюда, повторяет Кальт, кидает вилку на стол. Когда он злится, то теряет весь холод и перестаёт быть грозным, начинает напоминать старого ленивого пса, который лает на кроликов. Я и мои избиратели благодарим тебя, господин Гловацкий, отвечает Булинская. Одновременно нервно компульсивно вытирает жир с губ. Ах, совсем забыл. Это моя семья. Сын Николая и Юстины, его жена, Гжесь. Отец показывает всех с притворной гордостью, словно и правду представляя нас большую щешишки. Моргайт. Я вдруг понимаю, что это Моргань, у него проявление высочайшей сосредоточенности. Он моргал точно так же, когда смотрел бокс. Все смотрят в нашу сторону. И вдруг тот с червяками вместо губ, скорее всего, муж Булинский, показывает пальцем на Тобика, который продолжает стоять рядом неподвижно, как чёрный памятник и спрашивает: "Это тоже ваша семья, господин Гловацкий?" "Спрячь этот вонючий грязный палец", говорит ему Тобик. "Раус!" снова орёт Кальт. "Раус!" "Немесь, ёб твою сука мать", говорит Тобик и снова вынимает пистолет и целится в Кальта, и тогда все в зале принимаются орать. Все, кроме Кальта. Потому что тот при виде оружия страну успокаивается. Лицо его расслабляется, черты делаются мягче, кулаки разжимаются. Ты говорил, шепчет Тобик. Ты говорил. Я просил тебя, просил тебя, напоминает Тобику отец, словно тот его внучок-переросток. Но Тобик на отца не смотрит. Отец снова теряет на микровновеси, хватается за стол, но люди этого не видят. Все глядят на оружие в руках Тобика, словно вскрежали с десяти заповедими. Кальт глубоко вдыхает и совершенно расслабляется. «Их хабе айне аух!» «У меня тоже есть», — говорит, глядя на оружие. «Эй!» — к жесть кладет Тобику руку на плечо, но цыган этого не замечает. И поворачивается в сторону бургомистерши, которая уже успела превратиться в столб, в обтянутый резинный пенек вместе с остальными гостями. Может, кроме шансанье с морковной грудью, который успел присесть на сцене и схватиться за голову, словно вспоминая нечто из уроков гражданской обороны. И Юстина вырывается из этого момента комнения, хочет схватить Тобика за руку, выбить у него пистолет, потому что Тобик, особенно в профиль, и правда, выглядит так, словно вот-вот готов выстрелить. Но я знаю, если Юстина сделает это, Тобик выстрелит. А потом встаю перед Кальтом, заслоняю его, отвожу волосы с лба, смотрю Тобику в глаза. Они тёмные и яростные, но дружелюбны. Вот только мне до пизды его дружелюбность, если уж я впервые в жизни стою перед человеком, который целится в меня из оружия, поскольку хоть я и заслонил Кальта, Тобик пистолет не опустил. В некотором смысле он теперь держит его уверенней. Ты, каратель, смотри мне в глаза, не смотри на оружие. Ты, каратель. Мой отец вас о чём-то попросил. Давайте без глупостей. Я стараюсь смотреть Тобику в глаза, а не на его оружие. Слышно только дыхание, скворчание жир, тихие всхлипы кого-то из женщин. Вы уже сделали глупость. С вами уже покончено, Каюк. Голос Кальта, когда не видишь его самого, звучит словно карканье. Мой отец вас о чём-то попросил, повторяю я. Словно что-то их одновременно включило. Господи Боже, пусть кто-то позвонит в полицию. Люди, спасите, убьют его. Стоп, на помощь, скандал, человечи, хватит. Всё это сливается в одну звуковую массу, которой то и дело разгорается и гаснет. Слон я сижу в самолёте, который то и дело меняет высоту. Тобик опускает оружие, качает головой. Вы поляки глупые, его нужно застрелить. Это банк, это кар. Если его не убить, он всех вас убьёт, всех до одного, говорит он. Сын это тебя из тюрьмы не выпустит, отвечает отец. Тут снаружи 200 человек. Они могут сейчас сюда войти. Его братья тоже там. «Только я им запретил», — говорит Кальту отец и показывает на Тобика. Кальт опирается рукой о стул. Теперь он точно такой же, как тогда на втором этаже дискотеки. Изображает скуку, то и дело поглядывая на свои сверкающие туфли. «А ты крепкий», — говорит через какое-то время. «Крепкий ты, Гловацкий, крепкий. И я ведь тебя уважал, но сейчас ты перегнул палку». «Для некоторых справедливости это перегибание», — отвечает отец и делает шаг в его сторону. А Кальт отодвигается на шаг, теряя равновесие и тяжело падает на стул. Мне кажется, он сжимается в размерах до небольшой собаки, не больше. "Прошу", говорит отец бургомистрше, протягивает ей руку, словно ведя на танец, держит несколько секунд свою ладонь в воздухе, потом Кальт кивает и Булинская встаёт. Отец ведёт бургомистршу за руку, аккуратно, словно они должны затанцевать полонез на стодневке. Краем глаза я вижу, как эстрадные певцы на сцене встают на ноги. Испуганные сжимают в руках микрофоны, словно боясь, что если отпустят их, то свалится в пропасть, которая вдруг распахнётся под их ногами. Нас приветствуют аплодисменты громкие, словно рождественские фейерверки. С одной стороны, я ничего не желаю так сильно, как оказаться сейчас дома, с пивом перед телевизором, с другой Это чувству всё сильнее, оно напоминает тот старый зыборский амфи. Это подпрыгивание желудка, тарахтение сердца, огонь в дёснах, парализованных, словно бы ударенных током. Словно я неожиданно выиграл в армрестлинг. Чувство, что ты находишься в нужном месте. Когда я понимаю, что это немного глупо и немного страшно, что я вовсе не в нужном месте, и сердце начинает колотиться ещё быстрее. Мой отец всё ещё держит булинскую за руку, как судья держит внизу руку боксёра, который проиграл поединок. Медленно поднимает левую. Люди на паркинге впадают в раж, словно вдруг увидели Роберта Левандовского с головой Войтылы. Я слышу тихий голс Юстины. Это безумие, говорит она мне на ухо. «Давайте все споем хэппи-безды нашей дорогой госпоже Бургомистру по-английски. Каждый же знает мелодию, даже английского не нужно знать. Госпоже Бургомистру должно понравиться, она же у нас космополитка!» — кричит отец. В глазах его два маленьких горящих фитиля. В жизни ничего подобного не видела. Это снова Юстина. «Я могу запеть первым, если кто не знает!» — кричит отец. И начинает петь, как пьяный на свадьбе, косо-криво и ужасно, но люди начинают подпевать. В этом нет никакого смысла. Мы уже должны пойти домой. Искалеченная, кривая, громкая песенка льется по улицам, по рынку, по всей гмине, по ее пустым трассам, полям и вырубленным полянам. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Тут ничего, только растерянное покашивание. Happy birthday to you. Отец управляет этими людьми. Если бы он хотел, мог бы управлять всеми. Не потому, что вызывает доверие, не потому, что симпатичный. Делает это потому, что он каратель. Как и каратель, он мог бы сказать о себе, что это в нем, и только в нем есть справедливость и наказание. И если я его сын, значит, такое должно быть и где-то во мне, хотя на самом деле я не знаю, где именно. Машинально ищу, ловлю себя на том, только через минутку издали это выглядит так, словно бы я ищу портмоне. Я не могу этого найти, но оно где-то есть, где-то в моем теле, спрятанное, введенное под кожу. Оно было у меня, когда я ударил ведьмака. Было, когда я стоял напротив пистолета, направленного Тобиком в Кальта. Теперь он отдаёт пистолет одному из своих людей Тайком, создавая из его и своего плаща отгораживающий их на миг занавес. Булинская стоит ровно, словно на линейке, губы её сжаты в бледную полоску. Видите? обращается отец к бургомистрше. Из её рта вырывается тихое, бесформенное добрый вечер, который скатывается по ступенькам и разбивается у ног людей словно стеклянный шар. Все взрываются смехом, Им и мы, правда, ужасно весело. Мы все вам благодарны. Госпожа Добчинская, благодарна вам за статьи в прессе, за попытку вышибить её с работы. Госпожа Валиновская за злоречие, за доносы куратором, за персональное унижение. Господин Мачеек за бесконечные инспекции. Да что это? Мы Мы-то справимся. Госпожа Глушак из колонии, которую вы готовитесь разрушить, где нет санитаров. Госпожа Глушак у которой злокачественная опухоль, но которую не берут даже в хоспис, благодаря вашим усилиям, тоже вас благодарит, говорит мой отец, и в доверительном жесте кладёт бургомистр Широку на плечо. Кафель пытается сделать шаг к нему как профессиональный охранник, но дорогу ему снова заступает Тобик. Только теперь я вижу, что за людьми стоят уже 4 полицейских машины, то есть, похоже, все полицейские силы Зыборка. Эти растерянные гусары сейчас курит и держит руки в карманах. И на кобурах пистолетов, из которых они, пока что, самые большие, целились по пьянке в своих жон. И господин Майк из колонии, господин Хлабок, выставленный из продмага, который был единственным средством его существования, потому что, а зачем бы, если рядом есть Теско, а в помещении магазина ваша кузина может открыть косметический салон. И это славно. И госпожа Буржинская, чей сын, помните же, того молодого, который на совете города встал, протестую против самоуправства гангстеров, Потом был побит неизвестными. И госпожа Бернато, и госпожа Бернат вам ужасно благодарна. Лицо Булинской уже не натянуто, но вогнуто, оно напоминает сжатое в руках старое яблоко. Она что-то говорит, открывает рот тихо, но я не слышу, крики отца заглушают всё остальное. И мои дети, которых едва живьём не сожгли, мои собственные дети, они тоже вам за это благодарны. Он сильно прижимает Булинскую к себе, чтобы потом её отпустить. Люди уже не рукоплещут, вместо этого они кричат: "Да на хрен её, под стражу, убийца!" Отец завёл их как старые будильники. Если бы не полиция, на которую они время от времени оглядываются, наверняка порвали бы её в клочья. Булинский всё римпытает что-то сказать, но не в силах выдавить из себя и звука. Он страшен, говорит Юстина. Ты как страшен или прекрасно, спрашиваю я. Вы говорите, госпожа бургомистр, что мой сын оболгал Зыбр? А вы что делаете с ним, спрашивает отец. И так и эдак, не знаю, шепчет юстина. Это неправда, отзывается наконец Булинская. Её голос звучит так хрупко, так пискляво, так протяжно, что даже мне её жалко. Что вы с ним делаете? повторяет вопрос отец. Я не убийца, не убийца. Это отвратительно, недостойно так меня называть, потому что я никому ничего не сделала. Когда она говорит, в ней всё слон вздымается: волосы, макияж, кожа, Словно баба готовится распасться на кучку резины и тряпок. Нам что-то сделать, госпожа бургомистр, спрашивает Винницкий. Ага, лучше всего перестрелять. Стреляй, сука, давай, кричит кто-то, ему кажется, Ольчик. Вы не выбирали убийцу, повторяет Болинский. Это недостойно так говорить, это не хорошо, плохо. Отец улыбается, на лице его гримасы, которые обжигают словно кислота. Поблагодарим госпожу бургомейстра, говорит людям отец. Булинская делает шаг назад, и еще один, и еще, отец хватает ее за плечи, чтобы она не потеряла равновесие. Но она выскальзывает из-за ее объятий и короткими быстрыми шагами испорченного робота вбегает внутрь. «Возьмите ваших близких, возьмите семьи, нам нужна тысяча голосов, тысяча нужна, чтобы восторжествовала справедливость», — кричит отец. Азбестовая коробка стоящего за людьми дома теперь вся освещена. В нескольких открытых окнах виден кто-то. Он рука плещет отцу. Впрочем, рука плещет все. Некоторые выкрикивают его фамилию. Отец ещё раз поднимает обе руки, а потом их опускает, словно хотел таким образом вытянуть из людей остатки эмоций. Они успокаиваются, медленно. Гжесь стоит за отцом, вжимается в его тень. У него стиснуты зубы, словно он хотел бы вырвать у тобико оружие и начать стрелять по толпе, но когда перехватывает мой взгляд, отворачивается и подмигивает мне. Я вижу, что он всё ещё что-то ест, видимо, украденный со стола внутри кусок торта. Можете закрыть двери. Отец поворачивается к кафелю и порчику. Оба после недолгого мыслительного усилия выполняют его приказ. И кажется, в тот же миг в воздухе появляется призрак острадной песенки. Отец снова поворачивается к людям, на его голове снова выступил пот. Много. Тысяча. Повторяет он число. Люди рукоплещут, крича вместе с ним «тысяча!», и он снова хватается за грудь. «Тысяча!» Словно бы у него нет больше сил говорить что-то еще. Жесть подходит к нему, и я вижу, как Валиновская бежит в его сторону сквозь толпу. «Тысяча!» кричат люди. «Тысяча!» Аплодирует громче, словно хотели бы этим шумом поднять на воздух весь город, вычеркнуть все. «Тысяча! Помните!» говорит мой отец, и сползает на землю. Я подбегаю, и вместе с Джессием мы в последний момент успеваем его подхватить.